и уже ничто ее не волнует. Только одно еще остается сделать, и Джин знает времени в обрез. Все так же молчит Джордж пошел за ней по безмолвному дому. Они пересекли полосу лунного света, вливающегося через стеклянную крышу студии, прошли неслышно, как отброшенные луною тени. И вот они в детской. Тут ничего не изменилось.